В камине треснуло прогоревшее полено, рассыпавшись на куче мерцающих угольков, над ним взвился сноп искр. Элейн и Мауров вдруг застыли, глядя друг на друга. Они услышали знакомый звук, эхом прокатившийся по долине волчий вой.